Глава седьмая. Максим. «Тебе нужно уволиться», — говорю я, насыпая кофе в турку. Вероничка удивленно на меня таращится, взбивая омлет. «Или я не выдержу и начищу халеную рожу твоего Палпалыча». «Слушай, у самой кулаки чешутся», — улыбается моя жена. «Ты слишком много работаешь». «Я тоже так думаю, но мой босс думает иначе». «В жопу твоего босса! Блин, кофе убежал». Ника помогает мне устранить последствия катастрофы. Ты же не ревнуешь к нему? А должен? Ф -ф", фыркает она. Нет, не ревную, хотя поначалу было дело, когда мы познакомились. Вероничка говорила о своем полпалоче, которому, кстати, еще нет сорока, с таким восхищением. Но сейчас он совсем берега потерял. Ника чуть ли не каждый день задерживается на работе, приходит уставшая. У них, видите ли, авралы, постоянно. «Много клиентов, успешная фирма. Так пусть набирает дополнительный персонал. Нечего все вешать на мою жену. Ей нужно высыпаться и больше отдыхать». «Мы решили, что я уйду с этой работы в декрет», произносит Вероника, раскладывая по тарелкам омлет. «Решили. Но что-то не получается с декретом. Уже полгода, как мы пытаемся стать родителями, и до сих пор не стали». Вероника сейчас на удивление спокойна, хотя поначалу сильно нервничала и загонялась. Чего только не вытворяла. Но она доверяет своему врачу. Раз та сказала «год не волноваться», значит, не волнуемся и действуем в рабочем режиме. Пьем витамины, едим здоровую пищу, но без фанатизма. Алкоголь изредка и немного, а секс сколько угодно. Ника у меня разумная женщина, а я... Блин, чувствую, что теперь начинаю загоняться я. «Чего пиво не пьешь?» — спрашивает меня Алекс. «Пью. Второй час одну бутылку мусолишь», — поддакивает Леха. «Боишься, что жена заругает? ржут пацаны. «Да пошли вы», — беззлобно ворчу я. Уже жалею, что по приколу рассказал им, как меня держали на сухом пайке и заставляли носить семейники. «Да я готов. Я на все готов». Сегодня суббота. Мы с пацанами собрались в спортбаре, чтобы посмотреть футбол и выпить пиво. Законный отдых, но что-то расслабиться не получается. «Слушай, Лёха, а вы с и сразу старшего пацана заделали?» – спрашиваю я. «Как только перестали предохраняться?» «А мы не переставали», – выдает Лёха. «До сих пор не знаю, как он получился. Видно, мои злые головастики прогрызли резинку. Вот поэтому я всегда покупаю только высококачественные презервативы», – вставляет Алекс, который даже слышать не хочет о женитьбе и детях. «Когда-то я тоже парился о качестве презиков». Думал, что мои головастики мощны и непобедимы. Стоит снять резинку, и бах, мгновенное оплодотворение. А второго, с надеждой спрашиваю я Леху. Да тоже не планировали, если честно. Хотели года три подождать, а оно само. Блин, у людей само, а я... Леха тем временем продолжает. Да ты спроси хоть кого из наших, у кого дети есть. У всех случайно получилось. Ну, или почти у всех. Все ж хотели сначала карьеру на ноги встать. Ну ты, Леха мостак друга, поддержать! ржет Алекс и бьет меня по плечу. Да не парься ты, все будет. Вы к врачам-то ходили? Ходили, все нормально у обоих. Я слышал, бывает еще несовместимость, задумчиво произносит Леха. Это когда вы по отдельности можете иметь детей, а вместе никак. Ему тут же прилетает затыльник от Алекса. «Лёха, заткнись, а!»